Часть первая Глава первая Грянул оркестр, выстроившийся вдоль вокзального перона На станцию Гуляй-Поле пребывал скорый бронированный самого легендарного Павла Ефимовича Дыбенко, в недавнем прошлом нарком Военмора, а ныне начальника дивизии, взявший Екатеринослав. К бронепоезду были прицеплены два классных вагона. Но едва паровоз, сбавляя тяжелое дыхание, остановился не из закованного в броню мрачного серого салон-вагона, а из будки машиниста, прогремев тяжелой бронированной дверью, вылез бывший матрос Дыбенко. И тотчас к нему подбежали выскочившие из вагона братишки-балтийцы. На всякий случай окружили его настороженным эскортом, держа Маузера на готове. Перон из-за клубов пары плохо угадывался, но когда ветерок развеял сизую завесу, стало видно, что нигде никакой опасности нет. Лишь поблизости поблескивал медью оркестр. По почти незаметному знаку Махно оркестр, на этот раз куда более сыгранный, чем прежде, и в расширенном составе грянул интернационал Дебенко, и сопровождающие его матросики взяли под козырек. Махно со своим тоже весьма экзотическим окружением из черногвардейцев подошел к Дебенко. Нестор принарядился, на нем была новая венгерка с пышными витыми шнурами алого цвета и, конечно же, высоченная папаха и брюки с лампасами и сапоги на высоких каблуках. Ну, разве потягаешься с почти двухметровым красавцем Дебенко? Бывший матрос, но тоже украинский крестьянский сын, был сделан из более удачного материала роста 1,90 девяносто, черные, как вороново крыло, волосы, черные размашистые брови, усы в разлет, борода клина, карие, невероятной глубины глаза, прямой, резко очерченный нос. Порождает же таких красавцев Ненька Украина. Вот так однажды, путешествуя по Черниговщине, встретила. Императрица Елизавета Петровна, простого казака Сашка Розума, ахнула при виде такого писаного красавца и сделала его некоронованным царем России, своим марганатическим супругом. В ответ на честь, отданную красным полководцем, Нестор протянул руку для пожатия, представился Махно Нестор Иванович. — Павло Дыбенко, — ответил гость ракучущим басом, — «Начальник непобедимой первой й Заднепровской украинской героической дивизии. Пойдемте, товарищ Дыбенко, для осмотра войск и знакомства с нашим революционным гуляйполем, вторым Петроградом», — столь же высокопарно произнес Махно. Дыбенко ухмыльнулся в усы, но постарался скрыть усмешку. «Уж больно серьезен и суров» — был вид маленького Махно. «Сами прибыли, че с супругой» дипломатично осведомился Махно. «Спит!» Широко улыбнулся Дыбенко и с гордостью полуграмотного человека пояснил. «Всю ночь статью писала!» «Пишет, зараза, як семечки лузгает!» «Прошу прощения, Нестор, а нельзя оркестру малость горла придавить?» «Пока мы то-се, пускай Женка еще немного поспит!» Юрко, идущий чуть сзади Нестора, тут же бросился к оркестрантам, И через мгновение музыканты продолжили всю ту же бравурную музыку, но только в нежном исполнении, играли одни скрипки. «Молодец!» — похвалил Махно адъютанта, стараясь держаться в трех шагах от Дыбенко, чтобы не показывать, что его папаха достает начальнику дивизии едва ли до плеча. И опять же за спиной пальцем он подманил из эскорта Галю Кузьменко. — Дозвольте познакомить вас, Павло Ефимович, с моей супругой, Галиной Андреевной Кузьменко, анархисткой еще с дореволюционного времени, заведующей нашим агитпропом. — Очень приятно! — Дыбенко крякнул и подправил ус. Галина произвела на любвеобильного матроса приятные впечатления. Она была в черной кубанке, кожаной черной куртке, длинной черной юбке, хромовых черных сапожках. — Лицо гуляй-поля! — Очень! — Очень приятно, еще раз повторил Дыбенко, соблюдая политес, которому выучила его образованная жена Александра Калантай. Вот только черные знамена ну, таких знамен у себя на Балтике Дыбенко насмотрелся вдоволь не привыкать. На привокзальной площади выстроилось анархистское войско, одетое разношерстно, но благопристойно. Риды равнехонькие, тачанки кожаные глядели на площадь упорылыми максимами конница сдерживала в ряду лошадей. Взгляд Дыбенко остановился на щусе, тот, как разжалованный, сидел на коне в общем строю. — Свой братишка, Иоанн Златоуст. — Смирно! — прокричал Черныш. — Равнение на середину! Ряды четко выполнили команду. Придерживая шашку, Виктор подбежал к Дыбенко, отрапортовал. Товарищ начальник героической дивизии Днепровья «Революционная анархическая армия батьки Махно для торжественного смотра построена!» Дыбенко оглядел всех, остался доволен, крикнул мощно, перекрывая скрипки. «Здравствуйте, товарищи революционные бойцы!» «Слава товарищу Дыбенко!» — дружно ответили уже отрепетировавшие приветствия махновцы. «Ну вот», — пробасил Дыбенко, — «а говорили, какая-то банда». «Не верьте злым языкам, завидуют», — сказала Галя. Дыбенко повернулся, благосклонно кивнул. Скрипки в бодром маршевом темпе заиграли «На палубу вышел, сознания уж нет». Специально для морячка Дыбенко. Неподалеку гостей ждали тачанки, застеленные коврами. На передней восседал кучер Степан. Потом Махно и Дыбенко пили в бывшем доме Кернера, специально подготовленном, для замечательных гостей. интерьер обновился, исчезли хрупкие китайские вазы, но слишком хрупкие для нового времени, исчезли портреты в тяжелых золоченых багетах, зато появились иные. Маркс соседствовал с Бакуниным, Энгельс — с Кропоткиным. И еще на стене появился портрет лейтенанта Шмидта, как некий знак примирения между анархистами и коммунистами, ибо он не принадлежал ни к тем, ни к другим, считая себя революционером чистой воды. К тому же моряк. Для Дыбенко несомненный герой. Павел Ефимович даже крякнул и поднес ладонь к виску, отдавая честь лейтенанту. «Добре», — пробасил он. «Этот человек показал мне, пацану, что такое революция и в какую сторону по жизни шагать. Мне тогда пятнадцать годков было, как его расстреляли». «И скажи, Нестор Иванович, что я тогда из себя представлял? Обыкновенный черниговский хлопчик, конюх, а я к задушу задела, всю судьбу вывернула!» Он постоял рядом с портретом, как бы давая понять свою причастность к великим делам. Галина была довольна, это она достала и повесила в бывшем кернеровском доме портрет Шмидта. Дебенковские морячки из охраны смешались с махновскими черногвардейцами. Под широкой лестницей кернеровского особняка у столика со всяческой снедью и батареей бутылок щусь со следами нагайки на лице, которые можно было принять за боевые шрамы, спорил о чем-то гальванометрическом с морячком, на бескозырке которого было выведено стерегущей. Действительно, что может быть сделано на корабле, Без гальванометриста, по-нынешнему без электрика. Снаряд главного калибра из шахты не подашь, гирокомпас не закрутишь, подводная лодка в глубине будет беспомощной. А в комнате, что была когда-то кабинетом промышленника Кернера, уже изрядно подвыпивший Дыбенко, приобнимая Нестора, говорил, «Здорово у тебя, батько, осталось тебе только к большевикам перейти, и будешь ты главным человеком на Украине». Сам Антонов-Овсеенко мне сказал, сагитируй, и мы сделаем Махно военным комиссаром Украинской республики. Не, покачал головой, тоже уже хорошо подзахмелевший Махно, никак. У нас селянами никто не командует, ни большевики, никто. Мы власти не признаем. А, махнул рукой Павло Ефимович, власть каждому нравится. Мне думаешь, не нравится? — И тебе нравится. — Не, мне не нравится. — А чё ж тебя батькой зовут? — У батьки шо, над ценами власти нема? — То у вас, у большевиков власть, а у нас авторитет, свободное уважение. — А ты думаешь, я большевик? Дыбенко оглянулся по сторонам, почти шепотом признался, меняющий год назад из партии Турнулы до сих пор не восстанавливает. — За шо, — поразился Махнов. Под Нарвой германцы мой отряд побили. А я еще по дурости слово дал, что не пропущу германца. А он як вдарил тяжелым калибром. Ну, мы и драпанули, як зайцы. А козлом отпущения ЦК потом меня назначило. Дескать, не было в войсках дисциплины, анархия. Хотели расстрелять. Да, жена спасла. До Ленина ходила. Он стал рассказывать, как провинился во второй раз, Был послан в Крым для подпольной работы в тылу у немцев, но по дурости завалил явку, попал в контрразведку. Ребят постреляли, а его опять выручила жена, снова пошла к Ленину. Тот, хоть и был несгибаемым вождем пролетариата, а растаял при виде красавицы, революционерки, проправнучки выдающегося поляка Гуга-Калантая, главного идеолога-повстанцев Костюшка. И еще не раз выручала прекрасная Александра, своего незадачливого мужа, любила. И он ее любил, насколько может любить красавец и волокита. Дыбенко помотал головой, стараясь избавиться от тяжких воспоминаний. Махно тем временем налил ему и себе поровну. «Гляди, ты себе, як и мне наливаешь. Гордый, — сказал Дыбенко. — Хочешь доказать, что перепьешь?» — Бери пью, — с усмешкой ответил Нестор, — мы, казаки, никому не уступаем. — Ну, ха-ха, — Дыбенко опрокинул Чарку, — ты действительно батька. И позерьезнел, вернулся к прерванной теме. Троцкий был за расстрел, зараза. Потом на мое место Фрумку Склянского, чтобы он мою армию дисциплинировал. — Ну и что, Фрумка? — Он это, в армии децимацию ввел. Слово «децимация» далось моряку с трудом. Не знаю такого слова. Страшное слово. Выстраиваешь полк, и кто не схотел в атаку идти, каждого десятого, для страстки других, не подействовало Ще раз каждого десятого. Моя женка говорит это изобретение французской революции. Децимация и это гильотина, ну, голову культурно отрубать. — Я какой-то французский врач придумав. — Фрумка, гад, тоже из военных врачей, офицер. — Чего твоя женка не идет? – спросил Нестор. — Выпила б с нами. — Да ты шо? Не ест, не пьет, все пишет и пишет. Страшно подумать, яка умна. Моя тоже, — похвастался Махно. Анархию понимает, як букварь. свободно. Ну уж моя свободна некуда Ты про теорию стакана воды слыхал? Они ее вместе с одной немочкой, с Кларой Цеткин, придумали. Сильнейшая, я тебе скажу, теория. Я потом объясню. Они снова выпили. Так ты мне оружие и припасов дашь? Спросил Махно. Не, не дам. Но если войдешь в мою непобедимую Заднепровскую, тогда другой разговор. А кем зачислишь? Командиром бригады. У тебя сколько народу в дивизии? «Двенадцать тысяч!» — почему-то шепотом ответил Дыбенко. «А у меня шестнадцать. Как же я пойду к тебе, комбрига?» Это уже было похоже на ярмарочный торг двух селян. «Твое дело!» — сказал Дыбенко. «А такой же батька, як ты, пошел до меня, комбрига?» «Это кто ж такой?» — Махной сделал вид, что не знает о ком речь. «Григорьев!» «Ну, какой он батька? Он атаман!» то другое. А для меня все равно, что батька, что атаман. Так вот, недавно я был у Григорьева в Александрии. У него зараз уже тысяч тридцать штыков и сабель, шесть бронепоездов, и камбрик не погнушался. Махно задумался. Он хорошо знал и атамана с правобережья, и то, что он обладал такой внушительной силой. И это ранило самолюбие батьки. Брони поезда мне ни к чему, — с видимым равнодушием сказал Махно и покачал головой. — У меня тачанки, моя стихия — степь. — Степь — это хорошо, — захрустел огурцом Дебенко. А скажи, ты своими силами город смог бы взять, ну там Бердянск, к примеру, или Мариуполь? — С оружием, с боеприпасами в легкую, я ж Катеринослав брал. А потом бы повернул на Донбасс, на Юзовку, пошел бы тоже не задача. Я серьезно. И я. А я бы махнул на Крым. Крым, братишечка, це целое государство. Кто владеет Крымом, тот владеет Черным морем. Жинка где-то вычитала. И теперь я даже во сне вижу себя дядькой Черномором. Я бы на Крым подался, а тебе зато питание по нормам Красной армии. Махно весело смотрел на Дыбенко, размышлял, Над его предложением. Прельщала мысль, что не надо будет больше думать о снабжении оружием, боеприпасами, особенно боеприпасами. Троцкий мне запрещает идти на Крым. Ленин тоже. Говорят защищай Донбасс — и все. А у меня в голове Крым, будь он неладен, возьму цей черта в полуостров и все свои грехи искуплю. Я заодно отыщу тех контр, ну тех, что меня арестовали и повесю их прямо на Графской пристани. Там на лестнице аккурат четыре фонарных столба. Дебенко стукнул кулаком по столу. И мой начальник политотдела меня поддерживает. Супротив Ленина, — покачал головой Нестор, — это уже сильно похоже на брехню, чтоб комиссар тебя супротив Ленина поддержал, ни в жизнь не поверю. «Мы с моим начальником политотдела в полном комплекте!» Обидевшись, снова стукнул по столу красной от горилки Дыбенко. «Як заряд с пушкой!» В этот момент дверь, ведущая в соседнюю комнату, отворилась, и в комнату вошла высокая, стройная, очень красивая дама в совершенно буржуазном халате с высокой господской прической. Тонким пальчиком она вытирала уставшие глаза. «Павел опять?» — спросила она, глядя на стол. Дыбенко и Махно разом встали и как бы мгновенно протрезвели. «Важный разговор, Сашенька», — стал оправдываться Дыбенко. «Может, сейчас решается весь ход войны. Вот товарищ Махно, готовый влиться в нашу дивизию. У него тридцать тысяч войска», — не моргнув глазом, соврал он, и затем указал в сторону роскошной женщины, «А это, товарищ Махно, жена моя, Александра Михайловна Калантай, начальник политодела моей непобедимой дивизии». Нестор учтиво склонил голову. Он не знал, как здороваться с этой барыней. Клантой слегка усмехнулась. Она поняла причину замешательства батьки. «Неистребимое крестьянское начало, любовь и одновременно почтение к господам». «Не переусердствуйте, товарищи», — попросила она. «Я имею в виду ваше поле боя», — она указала на стол. Дебенко поспешил ее проводить, при этом, оглянувшись на махно и озорно ему подмигнув, он как бы шлепнул ее по-роскошному, подчеркнутому пояском заду, но не дотронулся, не осмелился, тихо закрыл створки двери. Затем вернулся к столу, покрутил свой черный ус, сливающийся с черной же небольшой и немалой бородой, пригладил буйную шевелюру. Антрацитовые его глаза сияли озорным и победительным блеском. Вот так же, наверное, сияли глаза его земляка, черниговского казака Алешки Разумовского, бывшего пастуха и певчего Козелецкой церкви, когда он прельстил императрицу Елизавету Петровну и стал фельдмаршалом и графом. «Да», — выдохнул он, — «женщина, скажу я тебе, Нестор, с юных лет в революции, дочь генерала». И бывший муж ее тоже генерал. И представь себе, я, бывший матрос первой статьи, одна лычка на погоне, такую кралю в койку уложил. Вот что такое революция. Дебенко разлил в стакан горилку. Давай же, батьку выпьем за эту великую бурю. Ну так шо, кто кого перепьет, подняв чарку и словно желая взять некий реванш за поражение в происхождении жен, спросил Нестор, «Настырный ты, черт, анархист!» — улыбнулся Дубенко. «Но флот никогда никому не сдается!» Потом посерьезнел, одолевая пьяную дурь. «О деле!» «Я тебе человек пять своих командиров и комиссаров оставлю. Так надо!» «А то не поверит, что ты под мое командование пошел. Григорьеву я человек двадцать пристроил». «Не возражав?» «А что ж ему возражать?» «Дурень ты!» — сказал Дебенко беззлобно, как собутыльнику. «Я, может, в чем и поганый, но я без хитрости и дипломатии. От сердца отрываю настоящих большевиков, Воюют без огляду и умеючи, вот так. А зачем мне большевики? Ты их в свою веру перевербуй, если сумеешь. Озерова Яшку с кровью отрываю». «Бывший штабс-капитан, СССР-максималист, но перешел до большевизма. Пятьдесят три ранения, понял?» «Такого не бывает», — возразил Махно. «И я так думав, самолично до докторов водил на смотрины, наспор, золотую шашку проиграв, ханская шашка с музею, будет у тебя начальником штаба лучше, чем у Деникина генерал Лукомский, чьяк там его? У меня есть начальник штаба». «Будет еще один». «Посадишь, на оперативный отдел не прогадаешь». Утром начальник Заднепровской Днепровской непобедимой спал на диванчике в той же комнате, где обсуждались дела. На столе теснилась батарея пустых бутылок от казенной горилки с перцем. В соседней комнате неутомимая Александра Михайловна заканчивала статью о революции и женском вопросе. Храп красавца-дикаря, раздающийся за дверью, ее не тревожил, Прервавшись на полусловие, она стала смотреть в окно, покусывая кончик ручки. Взгляд ее был мечтателен. А Нестор Махно вместе с Лашкевичем и Каретниковым уже с раннего утра осматривали собранные во дворе экипажи тачанки и брички, еще без максимов. «Я так думаю, с десяток пулеметов мы еще выпросим», — говорил батьку. «Так что карета, подбирай хороших стрелков, а ты, Тимош, отбери обученных стрельбой коней» и не пары мы будем, а тройками и четверками, и чтоб только пыль пошла по Украине. Он вытер с лба пот. Юрко, стоявший рядом с глечиком и глиняной кружкой, спросил, «Може, рассольчику, батьку?» И, не дождавшись ответа, налил в кружку мутного рассола. Махно, крякнув, выпил. А даст он столько пулеметев?» — засомневался осторожный Лошкевич. «Золотой человек!» — успокоил хлопцев Нестор. Мы ждем теперь кореша. И бронепоезд бы отдал. Да только на кой хрен он нам нужен? Дыбенко и верно сдержал слово. К вечеру на станции стали выгружать из вагонов ящики с патронами, тяжелые связки новых винтовок, выкатывали пулеметы. Нач и снаб за Днепровской дивизии тоже матрос, но со счетами и блокнотом, что-то отмечая, бросил. Тут товарищ Дебенко указал два трехдюймовых орудия, — Ну, зачем вам орудие? У вас, наверное, и артиллеристов нет. Махно ухмыльнулся. — У нас, братишка, артиллеристов больше, чем в церковном хоре певчих. Даже вам можем позычить. И небрежно приказал Юрку, командующего артиллерии суда. Пока они шли к платформе с пушками, к Махно подбежал Павло Тимошенко, вытянулся. — Примешь два орудия с боекомплектом и проверь, чтоб все было в порядке. — Слушаюсь. — А говорили, у вас банда, — заметил нач-боеснаб. — Заладили, банда, банда. Сам подумай, какая банда смогла бы сладить с помещиками, с офицерами, с германцами, с Петлюрой и с Деникиным сладим? — Никаких сомнений, — согласился матрос нач-боеснаб. военснаб. Только же в газетах так пишут. — Газета — то баба на базаре, — сердито ответил батьку. — У нас в Гуляйполе была баба Лынточка. Чи фамилия у ней такая, за зато так прозвали, что по селу без дела лындала. Утром чуть свет, ложку за пазуху, и от хаты к хаты, где поснедай, где пообедай, все сплетни собере, всю брехню по-своему перебрешет. Баба! А то ще у меня в армии такой же завелся, Сашко Пронин. С виду казак, огнилой сплетник. Сплетню я к пряжу приде. Всех со всеми перессоров, — Смотрю, разлагая армию. Пришлось расстрелять. Не должны на свете таки жить. Наверное, и там в газетах такие сидят. — А шо же с той бабой, но ну, с лындочкой? — поинтересовался матрос. — Говорили мне, вроде ей сельские бабы самосуд устроили. Утекла с гуляя поля, но, видать, жива. Брехняж в газетах не переводится. А тем временем в комнате станционного телеграфа Дыбенко диктовал телеграфисту, сидящему у аппарата Юза, Харьков по местонахождению командующему Украинским фронтом Антону Вовсеенко. Приняв армию Батьки Махно как бригаду в заднепровскую дивизию, Войска надежнее. В ближайшие дни вступит в борьбу за Донбасс. Считаю необходимым отметить заслуги товарища Махно в освобождении обширного района левобережья Украины. Это ускорило бы его полный переход под наши знамена. Сам отправляюсь освобождать Крым от белых войск, будучи уверенным в силе войск батьки Махно, который принял в свои ряды несколько ответственных большевиков. Товарищ Махно не даст Деникину овладеть Донбассом, начдив за Днепровской Дыбенко. На следующее утро вокруг бронепоезда По муравьиному мельтешили дебенковские матросы и солдаты с жестяными красными и химическими звездочками на фуражках и попахах на месте былых царских какарт Махно со своим штабом провожал начдива Поднялась в салон-вагон Александра Калантай. Она была на этот раз вся в коже, перепоясанная ремнями в кожаной же фуражке с револьвером в кобуре. Безумно хороша. «До свидания, товарищ Махно!» Она поднесла руку к локону на виске. Счастье вам!» — поселянке ответил Нестор. «Чести анархисты не отдавали, увы, а так было бы красиво!» Бронепоезд коротко свистнув, заскрежетал сдвигаемыми вагонами. Дыбенко еще стоял у подножки. К нему подбежал телеграфист. Срочно, товарищ Начдив. Дыбенко протянул ленту между пальцами. «Ленин!» Троцкий категорически против Крыма. Защищайте Донбасс, энергетическое сердце республики, ворота на Украину. Зампред Реввоенсовета Склянский. Дыбенко усмехнулся, дал прочитать телеграмму Махно. На тебя надежу сказал матрос и поднялся на ступеньки вагона. Они не понимают, что такое Крым. И приказал телеграфисту: "Отвечай Москва" Ленину, Троцкому, Склянскому. Телеграмма не вручена. Дыбенко из Гулейполя поля выбыл. Место нахождения неизвестно Яков Озеров. Медленно двигался вагон. Махно шел рядом с вагоном, на ступеньке которого стоял Дыбенко. А все ж таки, почесал Лохмы махно, что за теория такая про стакан воды? Заела, рассмеялся матрос. Про это, братишка, целая книжка написана. Полдня надо пересказывать. Вернемся в следующий раз, засядем на всю ночь, и я тебе в подробностях ее перескажу. А если коротенько, это теория про то, что мужчине с женщиной должно легко сойтись все равно, как выпить стакан воды. Постоянно любовь — то буржуазный пережиток. Дети пойдут, для них приюты. Семью тоже отменим. А что же, останется... — искренне изумился батька. — Торжество вечной любви! — заявил Дыбенко. Поезд набирал ход, Дыбенко скрылся в вагоне, в двери встал часовой. Прошел еще один бронепоезд, потом вагоны с войсками, платформа с артиллерией, броневиками. Но, похоже, не эта демонстрация большевистской мощи привела в глубокую задумчивость Нестора. Он размышлял над последними словами Дыбенко — Стакан воды. Генеральская дочка. Ну и но. Ну, удивленно пожал плечами и зло сплюнул себе под ноги. Анархистский ум. Крестьянское сердце.